глава пятая. Гликерия закусила губу, чтобы не расплакаться, отвернулась от мужчины и снова залюбовалась садом. Чудесные яблоки! Сколько всего из них можно сделать? И пастилу, и джем, и тарт-татен! А уж всякие там яблоки в карамели или яблочные слойки — дело 20 минут! Только есть ли в этом мире миксеры, блендеры и прочая кухонная техника? Скорее всего, нет. А у нее руки зачесались попробовать приготовить хоть что-нибудь этакое. Хотя бы яблочно-ореховый тарт по-французски. Или шарлотку. Между тем, мужчине надоело молчание, и он заговорил. Ардон а Большая долина с довольно мягким климатом. У нас бывают суровые многоснежные зимы, но лето длинное, тёплое, с большим количеством дождей. Есть реки, озёра, но мало лесов, поэтому наша долина обильна садами, полями, лугами и огородами. Мы выращиваем злаки, овощи и фрукты к столу самого императора. Большое дело. Бесхитростно ответила Лика, продолжая любоваться яблоками. Смотреть на мужчину ей было просто страшно. «Но как же вы один справляетесь со всеми делами?» «Не один», — отозвался Дериен. «Мне помогают родственники. Брат, кузены. Брат живет в моем, в нашем замке. Его зовут Тан Олвин Невиздардард». «Это имя что-то означает?» — полюбопытствовала Лика. Она помнила, как муж представился ей сам и как выясняло значение ее собственного имени. «Белый снежный хозяин земель», — ответил брюнет с легкой ноткой недовольства. «Магия земли в нем соединяется с магией льда. Он занимается особыми холодными оранжереями, в которых мы выращиваем горные травы. «А ваши родители?» Мать давно умерла. Она не была одаренной, так что даже дети не смогли продлить ее молодость надолго. И не была истиной, так что отец не смог разделить с ней долголетие. А в старости стало плохо ходить и однажды упала с лестницы. Тут мужчина нахмуривался и еще раз пристально посмотрел на гликерию. вызвав непонятные мурашки на спине и руках. «Отец?» — поспешила его отвлечь девушка. После смерти мамы отец отстранился от дел. Улетел в охотничий домик и носа оттуда не показывает. «Передал мне власти титул, едва я женился в первый раз». «В первый раз?» — пискнула Лика, сжимаясь от того, что хмурое лицо придвинулось совсем близко. Брюнет взглянул на нее с некоторой укоризной, но перестал нависать. Сел рядом на каменную скамью, уставился на яблоки и продолжил говорить. «Это знают все. Каждый дон едва ему исполняется 50 лет. Должен жениться на совершеннолетней благородной девице по своему выбору. Я женился в 50 на деве из графской семьи. Мама была сильна духом и телом, ничего не боялась и весьма неплохо вела дела. Только однажды не рассчитала сил, заплыла в озеро слишком далеко и утонула. Тогда я женился на Шерин. Лика сочувственно закивала. Ей было жаль этих женщин. Оказывается, быть в этом мире женой опасно. Между тем Дондардар Продолжила свой рассказ. «Тана Альвара и его жену ты сегодня видела. Он мой кузен и занимается керамикой». «Керамикой?» – удивилась девушка. «Он не похож на гончара». «Все драконы». «Драконы?» Лика подняла голову и испуганно сглотнула. Мужчина вновь был ближе, чем ей казалось. а еще зрачки в его глазах вдруг стали вертикальными. «Да, дорогая», — с легким шипением ответил мужчина, «все донны и танны — драконы». «Настоящие?» В голове углекерия помутилась, но девушка изо всех сил вцепилась в каменные перила беседки и не позволила себе упасть. Просто вспомнила, как проходила практику в хлебном цехе и устояла. Тогда выдержала и теперь выдержит. Брюнет огляделся и сказал. «Я, пожалуй, покажу тебе сейчас, пока никто не знает, что мы здесь». Вышел из беседки, отошел в сторону на посыпанный мелкими белыми камушками круг. Встал в центре. раскинул руки. Воздух задрожал, словно над асфальтом в летний день. И на месте мужчины в черном появился дракон. Черный, огромный. Лика пискнула и тут же закрыла себе рот руками. Морда крылатого змея легко придвинулась к ней, минуя каменное кружево опор. Огромные ноздри втянули запах и тут же отпрянули. Не понравилось, почему-то с грустью подумала девушка. Еще бы, на меня столько одежды накрутили, я, наверное, вспотела. Больше она ничего подумать не успела. Дракон исчез, а на его месте очутился мужчина. Он постоял минуту, потом упрямо тряхнул головой, подошел к клике и словно ничего не произошло сказал. Каждый дракон обладает магией. У Тана Альвара их две — магия огня и магия земли. Поэтому он знает, где есть залежи подходящей глины и умеет закалять посуду драконьим огнем так, чтобы она становилась особенно прочной и звонкой. «А какая магия у вас?» — почти шепотом уточнила девушка, незаметно ущипнув себя за руку. Как-то не верилась, что она проснулась. «У меня родовая магия земли и магия воздуха. Благодаря им наши сады и поля отлично опыляются. Ни урожаев практически не бывает», — с некоторой гордостью сказал дракон. Гликерия снова кивнула, окидывая взглядом яблоневый сад, в котором они разговаривали. Поежилась. «Все же этот мир пугал». «А уж драконы...» «Вижу, ты устала. Пора ехать в замок. Твою служанку и одежду доставит Тан Альвар». С этими словами мужчина встал, протянул Лики руку, и она, трепеща, вложила свои пальцы в его ладонь, полностью доверившись. «Судя по всему, в этом странном магическом мире ей одной не выжить».